246. О чем будем писать? Все о том же, о необходимости заменить очевидность действительностью. Очевидность отрицает действительность, ибо основана на личном сознании. Мне больно, потому что существует только моя боль и мое сознание, ее испытывающее, но не существует остального мира но он не существует и для всех тех миллионов сознаний, которые заняты и терзаются личными горями или радуются личными радостями. Это для людей. Но для Архата личный мир не существует. Он может быть занят чем угодно, но только не своим личным. Личное для него умерло, потому широк его мир. Потому личные страдания заменены страданиями за мир и за людей. Личное надо убить. Личное надо заменить общечеловеческим мировым. Другого выхода нет».